Невоспитанный джин. Однажды Равин Нафтали и его жена Ребекка копались в огороде. Вдруг лопата Равина на что-то наткнулась, и он достал из-под земли старинную запечатанную сургучом бутылку. Он ее открыл, и оттуда выскочил джин. Он нафтали воскликнул джин: Как я тебе благодарен! Тысячу лет я провел в этой проклятой бутылке и дал себе слово. Тому, кто меня из нее выпустит, я буду служить до скончания его дней. Проси, что хочешь!» «Полезай назад в бутылку», — ответил ему Равин. Джин повиновался. Нафтали крепко запечатал бутылку? Привязал к ней камень, пошел на берег моря и швырнул бутылку с джинном как можно дальше, так, чтобы ее невозможно было найти. — Ты что? — набросилась на него жена. — Зачем ты это сделал? Этот джин мог бы исполнить все наши желания. — Во-первых, — ответил ей Равин, — что это за джин, который за тысячу лет даже не в состоянии выбраться из бутылки. Во-вторых, он пообещал мне служить до скончания моих дней. А вдруг через какое-то время ему покажется, что мои дни тянутся слишком долго? И в-третьих, и это самое главное, он не представился.